лекциях и семинарах я постоянно объясняю, как внешнее событие человека связывается с его внутренним состоянием, как его внутреннее состояние связано с его мировоззрением, как его мировоззрение связано с его душой, как его душа либо получает божественную энергию и развивается, либо, наоборот, отворачивается от этой энергии и начинает угасать. Так вот, все проблемы за много лет я научился видеть в их основании. То есть, я гляжу на листик и вижу корень. Многим это сложно сделать. И я объясняю каждый раз. как наши болезни, наши проблемы ну, сказать, происходят из нашего несовершенства, из-за нашего неумения любить, из-за нашего неумения очищать любовь, принимать очищение, из-за нашего неправильного мировоззрения, неправильного поведения и так далее. И в принципе, с моей точки зрения, этого достаточно. Я удивляюсь, почему многие люди... не могут и не хотят понять. Я к какому пришел выводу? Мы мыслим стереотипами. Для того, чтобы создать новое понятие, нужны гигантские силы, очень много энергии. Поэтому у нас есть привычная наработанная штампа, это вполне естественно. И когда возникает что-то новое, если не хватает энергии для создания новых моделей, новых понятий, человеку очень трудно правильно ориентироваться. Мои исследования позволили увидеть и понять то, о чем только намекалось в течение многих тысячелетий. Понятие кармы – плохо себя повел, родишься – баобаба, и так далее. Вот на таком уровне все понятия о карме были, так сказать, многие тысячи лет. Наблюдая тонкие планы, те структуры, которые связаны, как я говорил сначала, с нашим, с нашим здоровьем, с нашей судьбой, потом я увидел, что они связаны, в первую очередь, с нашими эмоциями, и в конечном счете я понял, что я вижу структуры души. То есть карма — это наша душа. Наша душа развивается, ее главная часть вечна, а сказать, второе ее звено — Поверхностные слои, они, естественно, развиваются, умирают. Так вот, именно состояние нашей души определяет, что произойдет с нами в будущем. Что происходит с нами в настоящем. Что было с нами в прошлом. Состояние нашей души. Поэтому вполне л о г и ч н о й в о д Для того, чтобы выздороветь, нужно привести душу в порядок. Я попробовал это, и у меня получилось. Так вот, хочу... черкнуть я объясняю для того чтобы легче было увидеть связь явлений связь болезни проблем связь связь наших удач и неудач с тем что мы называем наш дух наша душа наше мировоззрение к сожалению вернее не к сожалению несчастью это закономерно но У многих процесс познания идет очень тяжело. Иногда это лень откровенная, нежелание отдавать энергию. Эгоизм. Когда ты можешь жертвовать, ты отдаешь энергию. Когда ты привык отдавать энергию, и ты можешь сделать крупную жертву, то тогда ты для создания новой модели понимания мира можешь отдать эту энергию. Значит, вывод какой? Познание мира, изменение картины мировой — это жертва. Как вера в Бога не может быть без жертвы, так и познание без жертвы не может быть. Потому что главное наше достояние – это любовь и энергия. Так вот, ж е р т в у е мы отдаем энергию. Человек с эгоистическим складом, а сказать, характера, он обречен на непонимание мира. И я видел таких людей в зале, которые слушают, и они не слышат. Они сидят только для того, чтобы потом подойти ко мне, задать вопрос. Я отвечаю, и он все равно ничего не понимает. И он не поймет. т о м у что вместо того, чтобы тратить энергию на изменения, на, т а сказать, осознание и ощущение того, что я говорю, у него только одна мысль — пробиться, спросить. Он получит ответ и в ы з р е е т Чудо. Он хочет чудо. Что такое чудо в нашем представлении? Чудо — это... Когда ты ничего не делаешь, а тебе дают. Как любимый тост в последнее время многих. Чтобы нас все было, и о нам н за это ничего не было. Так вот, будет. Бога не обманешь, и судьбу не обманешь. И тот, кто хочет все иметь и ничего не делать, это инвалид, это душевно больной человек. Рано или поздно он становится больным. В реальности уже. У него проблемы будут и с психикой, и с телом. Так вот, тот, кто не может настроиться на любовь и на отдачу, ему бесполезно слушать мои ответы на вопросы. Ну, теперь переходим к вопросу. Кстати, вот тут у меня, я возьму все-таки несколько записок. Я сейчас прочитаю три послания ко мне. И я объяснял механизм этого. Но женщины упорно пишут и пишут. Поэтому еще раз обращаюсь к этой проблеме. Проблема очень серьезная. б у д добры, пожалуйста, объясните, почему мне никак не удается справиться со своей проблемой. После развода с мужем появились навязчивые мысли о причинении вреда ребенку. Причем дочь люблю безумно, ощущение какой-то бесовщины. Книги читала, над собой работаю, умом все понимаю, а душу, судя по всему, заклинило. Ни в тюрьму, ни в сумасшедший дом отправиться себе позволить не могу. Первая записка. Вторая. «Глубина, не принимая своего сына». При виде его испытываю физически нечто большее, чем неприязнь. Стужусь этого, стараюсь скрывать. Когда говорю ему, что люблю его, то начинаю ненавидеть еще больше. Иногда это вырывается в словах ненависти и проклятия. Исповедовалась, покаялась, но все равно эта ненависть живет во мне, как что-то самостоятельное, которое затихает и при виде сына взрывается до огромной ненависти. Сама разобраться не могу. Если можно, помогите и подскажите». Есть проблемы с дочерью, но с сыном какая-то сыном к к а а я, я это очень меня пугает. Читаю ваши книги достаточно давно, бывая на выступлениях. Правда, был трехлетний перерыв, с в я з а н н с появлением ужасного, может быть, в моей голове. А именно, три года назад у меня появилось желание убить собственного ребенка. Я была в ужасе тогда, обратилась к психиатру. Работала три года с различными психологами. Трижды поменяла место жительства. Э, Оренбург, п е р т е р Москва. И эти ужасные мысли и желания только усилились. Я так устала от этого кошмара и постоянной борьбы с собой, что энергии практически нет, ни на что не остается. Только на борьбу с этими мыслями. Обстоятельства этой осени заставили меня вернуться к вашим книгам. Многое осознала. Но с ребенком как-то тяжело идет. Я же его очень люблю. А эти мысли убивают это чувство. Получается какой-то замкнутый круг. Так вот, три разных истории. С о д и н а к о в о м так сказать, общей п р о б л е м ы Почему ж е н щ и н а м не удается справиться? Вот одна из них пишет. «Была в церкви, помолилась, покаялась». Мы животные в большой степени. И мы, наше животное, что в нас присутствует, тянет нас к лени, к ничего не деланию, к желанию получить и ничего не отдавать. Божественное заставляет нас жертвовать, развиваться, устремляться. А животное, наоборот, хочет в норку спрятаться и сказать, жить в комфорте и спокойствии. И вот это наше несовершенное я, животное я, оно все время пытается божественное превратить в человеческое. Оно хочет идею любви, жертвы, идею, т э, а э, сказать, постоянного устремления к Богу и раскрытия себя превратить в идею потребительства. Когда ты чуть-чуть что-то попросил и все получил. Когда ты не хочешь отдавать, а хочешь получать. Так вот, в угоду таким людям, вероятно, и в религии пошла тенденция. Ты покрестился – грехи снялись. Ты покаялся, исповедовался – душа очистилась. И э т о профанация многих людей до сих пор вводит в заблуждение. Если человек физически слаб для того, чтобы п о т я н у т ь с я на турнике, ему нужно несколько месяцев упорных тренировок. И сколько ему не обещай, что завтра ты подтянешься 15 раз, это невозможно, потому что он должен меняться. Душа-то то, то же самое. Что физическое тело, должна энергия раскрываться, развиваться. То же самое с душой. Если человек не привык отдавать энергию, ему очень тяжело. И для того, чтобы измениться, нужно затратить очень много сил. И для того, чтобы человек э, сказать сумел в какой-то степени менять свой характер, Ему нужно менять мировоззрение, ему нужно совершать правильные поступки, нужно мучительно проходить, так э, сказать, преодоление своей привязанности. Ему нужно учиться прощать, расставаться с э, тем, что привязан, без ненависти. Не сожалеть, не бояться. То есть это серьезная и долгая работа над собой. А здесь человек уверен, что придя в храм, покаявшись, исповедовавшись, причастившись, он становится чистым. Вот вот это желание чудес, на самом деле, это желание, т э, сказать, любовь — это энергия, это желание отказаться от любви в угоду э, благополучию. Потому что, когда у человека есть любовь и энергия, он отдает, и он не обязательно получает результат. Вспомните Христа. Одни работали с утра, другие вечером, получили одинаковую зарплату. И в божественной логике нет прямой связи. Так вот, тот, т о н с т р а и в а е т с я на божественное, он не смотрит на результат. Он знает, что результат будет. Но ему главное развиваться, раскрывать себя. А многие, не не желая работать, хотят получить результаты. И, соответственно, эти бегут к чудесам. Эти хотят, чтобы раз помолилась, раз покаялась, и у нее все очистилось. Это проблема. Так вот, откуда идет ненависть собственным детям? Я это объяснял, еще раз повторяю. Как идет процесс ненависти? Я поэтапно его обрисую. Сначала душа утрачивает единство с Богом. Мы существуем за счет энергии божественной. Мы ее получаем через внутреннее единство с Богом. Через любовь к Нему. Вопрос, а как же у животных? У них нет религии. Как же они осуществляют понятие «любовь к Богу»? Они тоже осуществляют. И осуществляют очень просто. Когда живое существо умирает, Когда она находится в критической ситуации, когда идет боль, распад, в этот момент точка опоры уходит с тела. Она уходит на то, сказать, сиюминутное разрушается. Куда точку опоры перенести? На вечное. И вот этот перенос рефлекторный у любого живого существа, когда оно болеет и умирает, перенос точки опоры на вечность, это и есть подсознательное усиление любви к Богу. И усиливается оно именно тогда, когда начинается распад, боль, р а з р у ш е н и я Поэтому в животном мире постоянно присутствует гибель, постоянно присутствует распад, боль, унижение и так далее. У самки гепарда из десяти в среднем детенышей выживает один. Это нормальные условия для животной природы. И человек, будучи животным, будучи язычником, проходил через постоянный каскад смертей, несчастьй, болезней, болезней, унижений, так сказать в о й н И это было, этот механизм заставлял его верить в Бога. Сейчас, как только человечество получило стабильность, когда войны остановились, то, что делалось раньше принудительно, нужно делать добровольно. Но люди не понимают этого. И в результате что получается? Животное начинает побеждать. Потому что для того, чтобы победило Божественное, мы должны преодолеть притяжение счастья. Мы должны стремиться к Богу сильнее. Потому что болезнь, смерть, война заставляют нас думать подсознательно о Творце. Если их нет, мы должны сознательно это делать. Значит, наша вера, если у нас есть стабильность и нет войн, должна увеличиться многократно. Наблюдаем мы это, мы видим обратный процесс. Так вот, если душа утрачивает любовь к Богу, это первая, первый сказать, шаг, первая деградация. Меньше энергии, потому что меньше любви. Мы начинаем поклоняться. Если мы не поклоняемся Богу, мы поклоняемся другому человеку. Идёт поклонение близкому человеку. А он нам не может дать энергии. Всё, чему мы поклоняемся, является нашей целью. Оно должно быть вечным, и оно нас должно питать энергией. Естественно, так же как и д в о р е ц Мы начинаем поклоняться любимому человеку, а энергии у него не получаем. И с ч а с т ь е от него не получаем. И начинаются претензии. Поэтому первый признак того, что мы поклоняемся любимому человеку, какой? Непереносимость боли. Божественное вечно, а человеческое разрушается. А когда мы делаем цель человеческая, мы не можем принять разрушение. Оно будет разрушаться. Поэтому поклонение с человеческому т в в ч ч е е е л о с всегда сопряжено с непереносимой болью. Если человек не может принять страдания души, первый признак того, что значит, он уже утратил единство с Богом, и он поклоняется любимому человеку. Идет поклонение любимому человеку, привязанность к нему, поклонение наслаждению, которое от него исходит, непереносимость боли, потому что боль — это разрушение, а цель разрушена быть не может. И дальше все этапы. утрата е д и н с т в а с Богом поклонение любимому человеку страх его потерять нена в и с т ь когда он обидел ревность а вдруг он умрет э, сказать бросит изменит и так далее и дальше э т а агрессивность приводит к чему она приводит к болезням распаду семьи и так далее и так далее так вот если чем сильнее женщина к, сказать, привязывается к любимому человеку чем сильнее она забывает о боге а сказать э, когда мы о творце забываем когда слишком много энергии отдаем от нашим желаниям. Когда человек слишком много ест, слишком сильно увлекается сексом, так сказать, слишком к а а з т ь с погружен в человеческое счастье и наслаждение, тогда достаточно быстро он утрачивает единство с Творцом. Чем женщина больше концентрируется на сексе, на наслаждении от любимого мужчины, тем болезненнее она может принять измену, разрыв и так далее. Соответственно, идет ненависть тому, кто обидел. Чем сильнее у ж е н щ и н а идет ненависть к мужчине, тем сильнее она ненавидит его и его детей. А это ее дети. Поэтому глубинная ненависть м у ж ч и н ы практически всегда переходит в ненависть к собственным детям. Сильнее, слабее, но это закон. Потом эта ненависть переходит к себе, идет программа саморазрушения и распада. Закон. Я это видел тысячи и тысячи раз. Я вчера говорил с ж е н щ и н о Ситуация у нее катастрофическая с моей точки зрения. н е идет сильнейшая программа самоуничтожения. с а м о Из-за этого может погибнуть ее сын. Я объясняю. Ваше внутреннее, когда вам Бог дал талант, красоту и возможности, вы это приняли как естественное. Но когда вам соразмерно таланту дали очищение, вы это принять не смогли, потому что это было гораздо больше, чем у других. И вот ваши претензии к мужчинам, ваше неприятие судьбы дало вам сейчас очень серьезные проблемы и по судьбе, и по здоровью. И это не только вам, но и вашим детям. Вопрос. Она спрашивает, что делать? Я говорю, вы знаете, что делать. Первый шаг – нужно простить всех тех, через кого вам давали очищение и спасение. Она мне отвечает, я простила, я все приняла. Я говорю, вы сделали первый шаг. Почему? Потому что простить – это первый шаг. Второй шаг – это нужно понять, для чего вы прощаете. Вы прощаете для того, чтобы сохранить любовь. н а если вы сумели простить первый шаг, то второй шаг — это ощущение любви, счастья, полета, когда вас обижают. Вы должны вернуться в прошлое и уже не просто простить, а сохранить любовь, увидеть в этом, э, так сказать, поступке божественную волю, увидеть волю Творца, который вам очищает любовь, который спасает вашу душу. То есть человек здесь н е при чем. И это должно быть ощущение любви, счастья и полета. И вот когда вы это ощутите, тогда... претензии к другим и претензии к себе у вас снимутся. А сейчас все-таки механизм непереносимости в вас продолжает работать, только он превратился уже не в агрессию к мужчинам, а в агрессию к себе. У вас идет программа самоуничтожения. Потому что не до конца прощенная сказать, ситуация, она всегда продолжает рождать агрессию. И многие женщины, простив мужчин, часто не понимают, что так сказать следующий этап – снять недовольство собой, то есть отпустить внутренние претензии ко всем, ко всем, и к другим, и к себе. Так вот, я говорю, у вас все-таки внутренняя непереносимость боли присутствует, но сейчас вы убиваете не тех, через кого вас очищали, а себя. У вас идет сильная программа самоуничтожения. Она мне отвечает, у меня этого нет. Я говорю, у вас это есть. У меня этого нет. Я говорю, хорошо, давайте смотреть, что у вас есть. Она говорит, у меня есть только сильное недовольство собой. Я обвиняю себя в том, что я не смогла другим помочь, и те, кто рядом со мной, сейчас страдают. Я говорю, прекрасно. А знаете ли вы, что когда ситуация, когда человек недоволен собой, это истмедленное самоубийство? Когда человек считает себя виноватым во всем, это уже знак, я должен быть уничтожен. Так вот, то, что я вас называю, п р о г р а м м о самоуничтожения вы называете недовольством собой, вы называете с а м о о б в и н е н и е Вот это желательно понять. Так вот, когда я обвиняю кого-то, я подсознательно желаю ему смерти. Когда обвиняю себя, я подсознательно желаю смерти себе. Мне тогда задают вопрос, а что делать? Я отвечаю. Энергия должна идти не на разрушение, а на созидание. Если вам не нравятся люди, если вам не н р а в и т с я с и т у а ц и я меняйте ее. Делайте н и одну попытку, а 10 не 10 а 100 Вам не нравится человек? Воспитывайте его. Вам не нравится ситуация? Меняйте ее. Вы себе не нравитесь? Воспитывайте себя. Энергия должна э -э, сказать идти на то, чтобы менялся мир к лучшему. А если она идет на уничтожение мира, разве вы будете здоровы? Вот и все. Так вот, многие не понимают элементарных вещей. Что когда человек долго считает себя виноватым, это медленное самоубийство. Я сегодня говорил с женщиной, у нее трое детей, она живет на Западе, она ходит на курсы, где, т сказать, позволяет в игровых ситуациях понять, откуда идут проблемы. И вот она мне чуть ли не со слезами на глазах говорит, я поняла, откуда мои проблемы, меня мать недолюбила в детстве, поэтому я несчастна, и так далее, и так далее. Я говорю, «Э, зачем вы ходите на эти курсы, а потом идёте на приём? После которого у вас н а ч и н а е т с я п р о б л е м а истерики и депрессии. «Ну вот я хочу, чтобы вы мне помогли». Я говорю, что вы получаете на этих курсах? л и ч н о е понимание того, что вам не хватает любви. Я вам объясняю, что дальше делать. Вы опять идёте на курсы, для опять нового понимания, что вам любви не хватает. Чем это заканчивается? Тем, что вы всё сильнее, острее понимаете, что вас недолюбили, что вы несчастные, что у вас всё плохо. И вы создаете что? недовольство собой, судьбой. Вы начинаете убивать себя, а после этого удивляетесь, почему у вас разваливаются все дела. Так вот, если Бог во всем, то любить мы должны все. И наша энергия должна, если нам что-то не нравится, идти на воспитание изменения, но не на уничтожение. А когда мы концентрируемся на ситуации, я несчастный, у меня жизнь не сложилась, меня недолюбили, вот тогда н а ч и н а е т с я проблемы. Еще раз вернусь к запискам. После развода с мужем появились навязчивые мысли о причинении о причинении вреда ребенку. Если вы разводитесь с мужем, это разрушение, это потеря. Значит, первое, нужно научиться правильно принимать. Это есть жертва, вынужденная. Если вы добровольно жертвуете, это жертва. Если у вас отняли, это жертва вынужденная. Если вы это приняли и увидели в этом божественную волю, то тогда это жертва. Если же вы потерю не переносите, и у вас возникает сожаление, ненависть или уныние, значит, эта жертва не является. Следующая опять будет жертва. И до тех пор, пока эту жертву принудительно не научитесь принимать. И чем больше будет ненависти, претензий, сожаления и уныния, тем больше проблем у вас, т э, к сказать, э, к вам подходит. Не, не сумели жертву принести – Дадут другую возможность. Рано или поздно сумеете. Дальше. Дочь люблю безумно. Если она безумно любит свою дочь, значит, она безумно любила своего мужа. Опять же, тема безумного поклонения любимому человеку. Я повторяю, между любимым человеком должна быть всегда дистанция. Бог должен быть между любимыми людьми. Сначала нужно сказать понимать, что мы любим вечное, а потом приходящее. Нельзя пиджак любить больше человека. Мы сначала любим Бога в человеке, а потом уже все остальное. Так вот, навязчивая мысль о причинении вреда ребенку, всего-навсего это есть накопленная годами претензии к мужу. Страх его потерять, ревность, ненависть, уныние. Все это есть агрессия против любви. И чем сильнее мы бьемся с любовью, чем мы сильнее мы прирастаем к тому, к чему он привязаны. Значит, нужно отпустить л ь нашей привязанности. Нужно сконцентрироваться на любви, нужно принять потери всех моментов, сказать, на любом уровне. Все измены, обиды, э, сказать все что угодно, это было наше лечение и спасение. Мы сохраняем любовь, мы это принимаем, мы снимаем претензии другими к себе. Следующая записка. По поводу э, сына. Дело в том, что мальчик это символ духовного, девочка материального. Для того, чтобы появился мальчик на свет, нужно унижение духовного. Поэтому часто женщина, я говорил с одной женщиной, у нее начинается предательство, проблемы, сказать, крах всех надежд. Я говорю, это всего-навсего ситуация с ребенком будущем. У вас должен быть сын, ребенок, сын. Это нормально. Через несколько месяцев выяснилось, что она забеременела. А еще через год с лишним она родила мальчика. Так вот, многие женщины не понимают, что любая ситуация, которая происходит с нами, закономерна. Она связана с нашим состоянием. С нами происходит то, что нам надо, для того, чтобы увеличилась любовь к Богу. И если мы это понимаем и чувствуем, то э, ощущение вот э, разумности бытия, ощущение... что всё нас подталкивает к любви, что Творец нам помогает объединиться с Ним, оно превращает э, наши недостатки в наши достоинства. И тогда мы проходим те испытания, которые нужны нам для приведения души в порядок. Если же мы говорим, что мир хаотичен, что всё идёт случайно, вот тогда начинается, если мы не видим высшей воли и единства во всём, для нас Вселенная — это рассыпавшееся что-то на куски, вот этот материалистический взгляд приводит э, к, сказать, к катастрофе, когда мы пытаемся понять, что происходит с нашей душой. Так вот, всего-навсего, чем больше вам дано и с п ы т а н и е перед зачатием ребенка, чем, значит, э, больше вам нужно пройти искать очищение, большая возможность очистить свою душу и сделать ребенка гармоничным. Если человек не может принять... ощущение, то родившаяся агрессия выглядит в с е г о в нескольких позициях. Она выглядит как либо агрессия к другим, либо как агрессия к себе. Агрессия к себе и д е т через неприятие себя, недовольство судьбой, жалобы на судьбу, сказать, сожаление о прошлом, плохие мысли о будущем. это все сказать самоуничтожение агрессия другим может идти в двух формах если у вас подсознательное желание он ну, мне многие говорили хочется взять нож и кого-то сказать пырнуть ножом или неожиданно ударить вот неожиданная вот такая выплывающая агрессия к другому это р е в н о с т ь если хочется сказать унизить оскорбить то что называется растоптать это гордыня почему потому что если вы не переносите боль души то ваша агрессия идет по двум потокам либо в тело ревность либо в дух а, с к а т ь гордыня. Но и то и другое. Есть результат непереносимости боли души. Есть результат неумения любить. Есть любовь для к другому человеку. Это возможность его делать счастливым в первую очередь. Это возможность заботиться, любить, отдавать. Это, сказать, возможность ощущать себя счастливым, потому что есть это чувство в душе. Для многих любовь — это желание, чтобы любимый человек тебя сделал счастливым, чтобы от него получить наслаждение, заботу, внимание, удовольствие. Просто вот я получаю наслаждение от того, что он красивый, рядом со мной, богатый и так далее. И вот вот это у многих женщин о т н о ш е н и я рождает больных детей. И агрессию к ним соответственно. Что такое слова ненависти и проклятия к ребенку? Чтобы родился сын, нужно унижение гордыни, духа. Значит, должно быть унижение... т сказать, будущего, несправедливость, крах идеалов и надежд, неприятности по судьбе. Если женщина не принимает, что усиливается в ребенке? В ребенке усиливается гордыня. И у матери она и усиливается соответственно. А именно при гордыне идут ненависти, проклятия и все что угодно. Вот, кстати, я задумывался о чем. Вот если по диагностике говорить. У ж е н щ и н идут проблемы до третьего колена. Дети, внуки, правнуки уже заряжены Чем? Семикратное пожелание смерти мужчине из-за непереносимости боли души, разрыва отношений и так далее. То есть женщина не может принять унижение души, и у нее идет и ревность, и гордыня одновременно. Я задумывался над тем, почему в неволе самки животных убивают или съедают своих детей, детенышей, или убивают, или не хотят кормить. Это все знают. Причем это иногда бывает и в естественных условиях. Вопрос, почему самки животных иногда отказываются от своих детей или убивают их? А потом я понял, все достаточно просто. Если самка неправильно себя вела, если у нее агрессивность самсу была высокая, если внутреннее недовольство собой, даже камни ч у в с т в у е т уже не говоря о животных, То есть, если эмоционально е животное вело себя неправильно, то накапливается агрессия против любви, связь с Богом уменьшается. И тогда детеныш получает э, сказать, усиление агрессии к окружающему миру, и у него усиливается программа самоуничтожения. Он не жизнеспособен на тонком плане, и э, сказать, э, волчица, т тигрица это чувствует, Она, она не хочет его кормить потому что он внутренне не жизнеспособен что происходит в неволе в неволе когда животное находится о н о не может отдавать энергию энергия у любого живого существа связано э, сказать с любовью любовь с энергией поэтому чем больше э, сказать мы делаем реализуемся что сказать то тем больше у нас энергии и тем мы более жизнеспособны Все знают о том что сказать рыба разведенная в домашних условиях у них даже нет сказать определенных аминокислот которые я в л я ю т с я полезными то есть рыба сказать к о т о р у ю поймали в океане намного ценнее скажем в отношении сказать, всех всех параметров чем д о м а ш н я я потому что вопрос почему говорят о т о м что питание другое о том что рыба скажем так, н а х о д и т с я может быть, в не лучшей экологии. На самом деле, отличие домашней рыбы от дикой заключается в том, что домашняя мало двигается, в первую очередь. И, соответственно, тут же идет деградация многих процессов. Идут программы с а м о н и ч т о ж е н и я Поэтому, когда животному не дают возможности реализовывать свою энергию, когда куры сидят в птицефабрике, не двигаясь, или искать или рыба в садке, то в конечном счете человек с их мясом получает программу самоуничтожения. То есть на, на наша эра технической цивилизации, которая приводит к тому, что у животных, у рыб меняется ритм жизни, приводит к тому, что меняется их энергетика, и мы, скажем так, разрушая их судьбу, Должны за это расплатиться, и мы разрушаем себя через их энергетику. Так вот, когда животное находится в неволе, у него резкое, оно мало двигается, оно не должно, сказать, выживать, у него идет резкое падение энергетики. Что это такое? Оно превращается в программу сомничтожения. Эту программу сомничтожения получают дети, детеныши. Они не жильцы. Самка не хочет их кормить. Или съедает, или отказывается их кормить. Или просто забивает то есть животное сказать не понимая сказать о н о выполняет естественный механизм эволюции в ы ж и в а н и я если количество неблагополучных особей будет расти и поддерживаться то популяция погибнет поэтому матери уничтожают своих детенышей которые не жизнеспособны Чем человек отличается от животных? Тем, что он плодит такое же количество нежизнеспособных особей, но через понятие религия, любовь, вера, изменение себя, он это преодолевает. Он может энергию главную отдавать через душу. Он может жертвовать, он может прощать, он может заниматься творчеством. И все это приводит к тому, что свою программу с а м о н и ч т о ж е н и я и свой яд души человек может преодолеть, и работать на благо и спасение. У животных такой возможности нет. Поэтому, когда включается сказать механизм самоуничтожения, когда животное чувствует, что с и я я т в душе д е т е н а ш а оно его уничтожает. И у матерей, которые ненавидят своих детей, на самом деле работает тот же обыкновенный природный механизм. Ужасаться по этому поводу не надо. Включается механизм уничтожения детей, которые несовершенные, которые пропитаны ядом, агрессией и утратой любви. Так вот, этот механизм, всего-навсего, естественный, нормальный животный, нужно превратить механизм спасения своих детей через себя. Нужно научиться жертвовать, любить, жертвовать, заботиться, принимать ситуацию. Задним числом правильно прожить жизнь. И вот когда вы это сделаете, тогда будут реальные изменения. И тогда исчезнет агрессия к ребенку. Потому что это не только ваша проблема, это проблема и ребенка. Если кому-то у вас возникает агрессия, значит у этого человека есть серьезная проблема. Мне, так сказать, недавно один человек рассказывал любопытную информацию. Зашел в магазин, красивая, так сказать, женщина-продавщица. Ему хочется ударить, так сказать, он что-то взял острое, хотелось в живот ударить. Он говорит, вообще не понимаю, е что такое. Я посмотрел дистанционно. Вот именно в том месте, в том районе живота у женщины трехкратная идет агрессия к мужчинам, желание уничтожить мужчину. И вот то чем грешим то и страдает то есть его п о д с о з н а т е л ь н а я в ы п л в ш а я эмоция по отношению к этой женщине была как раз рождена ее внутренним состоянием. Поэтому если у вас идет агрессия к ребенку значит проблема у вас и проблема у вашего ребенка, но она пришла через вас поэтому начинайте с себя. Что еще треххлетний перерыв связан с появлением ужасного и так далее. Так вот, мысль убить собственного ребенка – это всего-навсего очень серьезное положение у ребенка, н е в а ж н о я сказать, огромная агрессия. И это весьма сильное нарушение, скорее всего, период беременности. Три года до зачатия в среднем наше, а сказать, отношение к жизни очень сильно формирует эмоции ребенка на тонком плане. Еще до зачатия, когда полевая структура формируется. Во время беременности идет... сильнейшее воздействие эмоций. Ребенок у ч и т с я конфликтовать, как я смотрел, со второго месяца беременности. Как только ручки появляются, ф о р м и р у е т с я все, уже начинается контроль за ситуацией. И ребенок уже обостренно смотрит на то, как мать умеет конфликтовать. Куда она идет в конфликте? К любви или к претензиям, разрушению других или себя? Все, уже идет взаимодействие. Особенно на пятом месте беременности, когда идет включение, единение со всем миром. Если мать себя неправильно ведет, Все, она может, сказать, ребенка сделать просто душевным инвалидом. И преодолевать потом эту проблему придется очень долго. Так вот, обстоятельства вернули заставили вернуться к книгам. Многое осознало, но вот с ребенком как-то тяжело идет. Наше осознание без ощущения невозможно. Так вот, настоящее осознание идет тогда, когда мы уже от м ы с л и переходим не к частичным чувствам, а к полному чувству, к ощущению. И вот когда оно появилось, вот тогда начинается изменение. Если тяжело идет, почему удивляться? Это нормально? Сказать, просто женщина пишет о том, что идет тяжеловато. Но идет раньше Человек даже не подозревал, что можно изменить судьбу ребенка и его характер. И просто в отчаянии, в депрессии женщина недовидела ребенка, а потом ненависть переносила к себе, а потом сходила с ума или заболевала, или умирала. А сейчас женщина имеет возможность понять, что можно ребенка спасти и изменить его. И то, что медленно идет, это вполне закономерно. А что вы хотели? Если вы многие годы ненавидели, не умели прощать, вы хотите за один месяц все получить сразу? Чтобы все проблемы ушли? Чтобы, т сказать, здоровье появилось и все остальное? Семь тучных лет, семь тощих лет. Приблизительно. Все хотят получить быстро и сразу. А то, что при этом они... плевали на все и разрушали десятилетиями, это человек не хочет воспринимать. Какая-то элементарная справедливость должна быть. Так вот, что здесь, сказать, в любой в любой из этих троих записок я вижу проблемы серьезные с детьми, возможность с м е р т ь детей, внуков, правнуков или только детей. То есть это означает п е р е д н н е неблагополучие очень с е р ь е з н о детям, первое. Второе, Неблагополучие передано, в первую очередь, как ненависть к отцу. Почему часто происходят разводы? Женщина всего-навсего обижается на мужа. Женщина осуждает мужа. У нее появляется чувство нравственного превосходства. Вот он такой, сякой. Вот именно ощущение превосходства и рождает. Если у меня нет, т сказать, ощущения превосходства, у меня и агрессии не будет. Я е д и н с т в е н й человек, я должен помочь тогда в этом случае. А если у меня чувство превосходства, рвется ощущение единства. И тогда возникает уже осуждение, ненависть, обида, потому что он – это не я. Так вот, любовь заставляет ощущать единство. Превосходство – это знак. Любовь мы уже утратили. Особенно нравственное превосходство. С этого почти все начинается. Так вот, женщина накручивает обиды на мужа. Потом дают через мужа очищение, чтобы она спасла ребенка. Она еще больше впадает в претензии. Все. в с Ребенок увеличивает ее программу, и ребенок уже во время беременности ненавидит своего отца и убивает его. Один муж мог бы справиться с агрессией жены, но когда его убивает собственный ребенок, а от детей мы закрыться не можем, тогда он либо умирает, либо уходит из семьи. И поэтому огромное количество разводов связано только с тем, что мужья не хотят умирать, будучи убиты собственными детьми. Вот и все. Поэтому часто они внешнюю агрессию к собственным детям проявляют. И поэтому они уходят из семьи. Потому что вдвоем, так сказать, женщина с ребенком, они убьют мужчину. И он это интуитивно понимает и уходит из семьи. Так вот, для того, чтобы не было разводов, чтобы они уменьшились, нужно в с е г о н а с научиться правильно воспринимать, так сказать, любую проблему во время беременности перед зачатием. Нужно правильно относиться к мужу, понимая, что если он вас обидел, причина-то в вас о Вы вас провоцировали на это. В первую очередь, надо воспитывать себя. Если вы можете воспитать себя, то в о с п и т а е т е мужа. А если вы себя не хотите воспитывать, как вы воспитаете другого? Ну, вот здесь несколько таких интересных вопросов. Можно ли пользоваться и носить вещи умерших родителей, как добрую память о них? Дело в том, что вещь несет энергетику хозяина. Если человек был ненавидящий, жадный, завистливый, так сказать, тяжело т ь больной, почему, говорят, вещи раковых больных нежелательно носить, то вещь будет его информацию сказать нести и будет усиливать у нас эти чувства. Если есть любовь к родителям, если чувство тепла, и мы носим ы х вещи, то это чувство будет усиливаться. Так что здесь все нормально. Почему покупая вещи и даря подарки родным, легко расстаешься с деньгами, а на себе экономишь? Дело в том, что зависть, жадность и ревность — это всё одно и то же чувство, повышенные привязанности. Поэтому часто мы можем, сказать, другим дать, а на себе экономим. Это тоже форма определённого эгоизма. Потому что любовь — это две противоположности. И это поднятие над двумя противоположностями. что У нас есть два способа мышления. Мышление личное, эгоистическое, и мышление коллективное. Есть эгоизм коллективный, есть эгоизм личный. Вот личность и общество — это, так сказать, две формы мышления — коллективное сознание и индивидуальное. Так вот, если есть эгоизм, то мы либо работаем на себя, либо работаем на общество. Вот вспомним главные лозунги советского времени. Человек должен был забыть о себе. Он не должен был о себе заботиться — Он должен был жить только интересами коллектива. Все делать для других, жертвовать, заботиться. О себе он должен был забыть. То есть полное уничтожение личности и торжество коллектива. Маленький нюанс. Коллектив состоит из личности. Поэтому идея социализма была обречена на крах и провал. И д е я социализма от полного самоистребления в угоду коллективным взглядам Вполне закономерно должно б ы л а перейти в идею абсолютного собственного эгоизма, что мы наблюдали 15 лет после распада страны. Такого эгоизма и свинства по отношению к другим э, сказать э, на Западе мы не замечали. И вот это удивление, почему у нас с к а а з такое ь т безжалостное, такое абсолютно б е з р а с т н о е отношение друг к другу, особенно со стороны богатых людей, э, ни один психолог объяснить не мог. А это вполне закономерно. Коллективный эгоизм превращается в эгоизм индивидуальный. А вот когда есть любовь, тогда понимаешь, что ты должен жертвовать не только другим, но и себе. Ты должен заботиться не только о других, но и о себе в том числе. И вот тогда возникает нормальная, естественная, так сказать, гармония. Когда ты заботишься о себе, заботишься о других. Но в первую очередь заботишься о том, что, сказать, выше и тебя, и других. Любовь выше всего. В е р очередь нужно заботиться о любви, о д у ш и Как помочь молодой семье, если у сына сразу после женитьбы появилось много вредных привычек? Начал курить, бросил спорт, постоянно пьет кофе. Можно ли молиться не только за сына, но и за невестку? Дело в том, что не всегда это проблема невестки, а сказать, изменение ритма жизни сына. Любой брак – это что? Это жертва. Нужно забыть немножко о себе, с к а заботиться т ь з а о другом. Нужно конфликтовать. И в конфликте нужно уметь э, принять унижение, пойти на компромисс, э, сказать, э, демонстрировать добродушие. Потому что особенно первые три года притирка идет очень тяжело, сложно, и нужно много энергии. Если этой энергии не хватает, то у человека возникает ощущение уныния, депрессии, о т р и ц а т е л ь н ы е эмоции. Что тогда? Падает энергетика, естественно. Что он делает? Он ищет с какую-то з а т ь а к положительную эмоцию. Вот тогда начинает курить, пьет кофе, которое заставляет выбрасывать энергии ю п о дает ощущение положительной эмоции. Спорт бросил, потому что энергии нет. Значит, вывод-то простой. Если родители не научили... ребенка гармоничным о т н о ш е н и я м если у него мало энергии, то для него брак становится очень серьезным испытанием. И у него просто сил нет на другого. У него, поскольку падает энергетика, у него мало положительных эмоций. Вот отсюда появляются вредные привычки. Значит, вывод какой? Вывод — привести себя в порядок и через себя приводить в порядок сына. Если ребенок не может, т сказать, конфликтовать, если он не может заботиться, если он не может отдавать энергию, значит, он не может любить. н ч и т нужно возвращаться прошлое и заново проживать жизнь, и молиться за себя и за него. Почему сейчас очень много разводов? Потому что современный мировой эгоизм, утрата религии привели к тому, что у людей нет энергии. Гомосексуализм, распад семей — нет энергии, потому что семья — это очень серьезное испытание. Это притирки, это конфликты, это борьба за лидерство. Женщина, сказать, мягко решает конфликт, она борется, потому что борьба за лидерство — а сказать, внутренняя, это борьба за, скажем так, и выживание в том числе. И, как это ни странно, муж и жена всегда борются за лидерство. Но жена борется мягко, эмоционально, муж, скажем так, больше логически. И вот этот постоянный момент взаимодействия, он и дает раскрытие. Это конкуренция, развитие. Кто более составителен? Это нормальный процесс. Только женщина решает его в одном ключе, а мужчина в другом. И в конечном счете нужно понимать, что эта конкуренция, этот конфликт работает на любовь у обоих. Побеждает тот, у кого больше любви. И второй, у часть у него также увеличивает количество любви в душе, и опять начинается столкновение. Мужское и женское начало б о р е т с я Это из принцип всей Вселенной. И борются они для того, чтобы увеличить любовь и в конечном счете соединиться с Богом. Почему иногда, когда хочется помолиться, вдруг забываешь все слова молитвы, и даже своими словами молиться не получается? Дело в том, что смысл молитвы – это единство с Богом. Не выпрашивание чего-то, а объединение с Творцом. Мы объединяемся с Творцом через любовь. Поэтому слова здесь могут мешать. Со слов все начинается. Многие святые говорили, высшая молитва без слов. Такое вот, должно быть чувство благодарности, любви и тепла в душе Творцу. Вот когда это ощущение, вот когда, так сказать, подходишь к любимому человеку и чувствуешь, что просто счастлив от того, что, так сказать, видишь его и стоишь рядом. И вот идет ощущение счастья, любви и тепла. Если в этот момент начинаешь бубнить, как хорошо, что я пришел, то это выглядит просто странно. То же самое и с молитвой. Если появилось ощущение любви и единения с Творцом, Слова здесь просто могут выглядеть даже кощунственно. Так что ничего страшного в этом нет. Именно именно в чувства должны превратиться все наши устремления. Наша молитва должна превратиться в чувство любви и благодарности Творцу. Как вести себя в ситуации, когда родители хотят внуков, сыновья хотят детей, а обе невестки не хотят? Сейчас, в первую очередь, такое время, когда... идея западная идея, общество потребления, сделал человека потребителем. А потребитель, он жертвовать не любит и не хочет. А для женщины рождение детей – это серьезная жертва, это серьезные проблемы. Боль, мучения, потери, забота. И не каждая женщина внутренняя. Она головой согласна родить, а внутренняя ее душа говорит, «Ой, это слишком много проблем, не надо». А потом это выходит уже и в голову. Так вот, для того, чтобы появилось желание иметь детей, женщина должна п о с т а в и л о н а быть в те условия, где г д ее эгоизм заторможен. И если мужчина может избавить ее от эгоизма, воспитывая, заставляя подчиняться, заботиться, то тогда у н е е появляется желание иметь детей. Иногда женщина не хочет иметь детей, потому что она не уважает мужа. Если она не уважает мужа, она чувствует себя выше его. Ощущение превосходства убивает любовь. Если она, сказать, в ней в её душе нет любви, то р е б е н о к вряд ли будет здоровым. Поэтому, если мужчина не сумел доказать свою состоятельность, если мужчина не может любить, если мужчина не может прощать, часто у женщины отсутствие идет сказать и сексуальное у в л е ч е н и я и желание иметь детей. Поэтому я думаю, что в первую очередь мужчине нужно начинать с себя, а потом нужно помочь не только себе, но и жене своей. И тогда, если пойдет любовь, пойдет энергия, тогда и появится желание... сказать э, иметь детей и возможность жертвовать и заботиться и все остальное. По работе часто незаслуженно, без причины ругает начальство. Что это значит и как себя вести. Нужно просто принять ту мысль, что начальство без причины не ругает. Всегда есть причина. Просто вы ее видите, вы ее можете не видеть. Если совершенно вы не видите никаких оснований, значит п р и ч и н а является ваше внутреннее состояние. Дело т о что наши проблемы п о д с о з н а т е л ь н ы мы не чувствуем. Вот как у мозга нет чувствительности, мозг боли не чувствует. То же самое наша душа в глубинах боли не чувствует. Но поскольку на уровне душ мы все едины, неблагополучие в душе одного всегда остро чувствует другой. И на это реагирует. Поэтому если вас начальство ругает, значит у вас проблемы есть. п в н у т р е н н и е обычно кого ругает. Вот тот, у кого программа само уничтожения, когда человек внутренний впадает в уныние, он этой программой отравляет других. е г он а ч и н а е т забивать, как в стае забивает б е л у ю в о р о н у Что такое белая ворона? Белый цвет, почему человек с и д и т к старости. Падает энергетика. Падает энергетика, сказать, у кого? Так сказать, у того, у кого программа само уничтожения. Поэтому так сказать, такие животные в стае всегда изгонялись или их забивали, потому что они были опасными. Они этим ядом отравляли других. И в человеческом обществе идет то же самое. Если человек накрутил с я б программу соуничтожения, его клюют все. Ему напоминают. Ты умираешь и убиваешь других. Меняйся. Приводи себя в порядок. В, жи в животном мире просто забивают насмерть. А в человеческом сказать это делают щадящим. Это с как знаки. Меняйся. Гуманизм. о т н о ш е н и ю к тому, кто свою душу убивает. Это большая ошибка. Гуманность должна базироваться на нравственности. Если человек безнравственный, гуманное отношение к нему может его развратить и так сказать привести к большим проблемам. Но его нужно любить. Но любовь — это не только мягкость, но любовь — это иногда жесткость. Христос бичом хлестал тех, кто забыл о Боге и торговал в храме. потому что они уходили от любви, и, сказать, мягкость здесь была непозволительна. «Часто вижу во сне погибшего сына, общаюсь с ним как живым. Не страдает ли з а этого его душа?» Дело в том, что на тонком уровне все наши души единое целое. И физическая оболочка, со смертью физической оболочки мы просто меняем ритм нашей жизни – сказать одна половина нашей жизни переходит в другую про свою противоположность. Поэтому на уровне душ мы общаемся всегда, где бы ни находились, в физическом теле или в загробном мире. Это естественный процесс. Более того, души умерших часто и помогают нам, и сообщают какую-то информацию позволительную. И это элемент развития, это нормально. Но насколько мы сожалеем о смерти близкого, Насколько мы вредим своей душе, утрачу любовь, настолько мы можем повредить и душам умерших. Соответственно, сказать наша душевная гармония им помогает, и общение с ними — это показатель того, что усиливается канал общения, и значит, вероятно, мы можем больше помочь душам умерших, и они нам. Почему Благодатный огонь в Россию приводит не церковное лицо, а представитель Гражданского фонда Андрея Первозванного? Ну, в России традиционно сложилось, что государство было над религией, и религию старались сделать э, придатком государственной машины. И я думаю, этот э, процесс еще не преодолен. Надеюсь, что будет преодолен. прочитала интересную фразу «Без Бога трудно быть настоящим человеком». Прокомментируйте, пожалуйста. Я все время это, в принципе, комментирую. ч е к и есть все уровни. Творец т ь – это все. Бог един, Вселенная едина. На самом деле все Бог. И минералы, и растения, и животные, и человек. Все это в основе всего лежит творец. В основе любой веточки, любого листика, корень – Так вот, все, конечном счете, исходит из энергии Творца. Поэтому мы божественны по сути, но одновременно мы минералы, растения, животные. Так вот, главное, это система приоритетов. У нас есть энергия, которую мы расходуем. Если мы направляем ее к Богу, мы становимся людьми, раскрываемся, как люди. А если мы направляем ее к животным инстинктам, мы превращаемся в животных. Поэтому человек стал человеком именно из-за понятия того, что есть что-то выше его, невидимое, что есть, сначала это было многобожие, потом поняли, что все-таки Творец един. Так вот, ощущение, что есть незримые силы, и, сказать, высшая Личность, которая управляет Вселенной, которая создала, именно это ощущение делает человека человеком. Нормальный процесс. Как клетка должна понять, что Сколько бы клеток н е было, вот есть Личность, есть организм, частью которого она является, вот по этой системе вся Вселенная строится. Вся Вселенная — это организм. У него есть его, то, что называется, душа и я. Вот наша душа, она, сказать, управляет всеми нашими клетками. И у нас есть понятие того, что мы есть Личность. Вот так же Вселенную можно р а с с м о т р е т ь как тело. о э т В принципе, это сравнение есть в... в индийской философии. И я считаю, оно является достаточно точным. Поэтому, насколько человек устремляется к Богу, насколько он, человеческое, становится более красивым и развивается. Если мы не идем вперед, мы идем назад. Если мы утрачиваем Бога, мы превращаемся в животное. А человек — это, можно сказать, промежуточная стадия между животным и божественным. По данным Общественной палаты при президенте Российской Федерации 90% наших граждан негативно относятся к мигрантам. Прокомментируйте, пожалуйста. Но когда к нам приезжают гастарбайтеры, сказать, достаточно 80% э преступлений уголовных и так далее, 70-80% идут оттуда. дальше, т сказать, те люди, которые могут здесь получить работу, часто её не получают, потому что за более низкую цену гастарбайтеры могут работать. И у человека возникает защита как бы своей территории. Вполне естественная реакция. Защита своей территории, когда туда вторгся чужак и отбирает у него то, что ему по праву принадлежит. Это опять же на уровне, так сказать, эмоций глубинных. Но человек отличается от животного тем, что он может на е д и н с н н о й территории как-то уравновесить все вопросы и разные племена могут проживать на одной территории и не убивать друг друга, как раньше. Вот единобожие позволило разным племенам объединяться в государство. Так вот, агрессия к мигрантам, которые приезжают, это всего-навсего слабое к а а з т ь с государство. У государства нет четкой картины, каким оно должно быть. Власти не имеют четко поставленных целей и задач. Власти решают вопросы чисто так. Вот появилось, нужно отмахнуться, что-то сделать. Поэтому весьма явное несовершенство Нашей власти, нашего законодательства приводит к тому, что власть не может отрегулировать элементарные вопросы, которые связаны с появлением, скажем, иностранных рабочих на территории России. И поскольку власть самоустраняется, возникает желание, если так сказать, судья к а а з т ь с не хочет делать свою работу, тогда вы человек тяготеет к самосуду. Потому что если никто не будет защищать человека, то будет просто распад и развал. Вот эта тенденция паралича государственной власти и усиление с к а а з тенденции ь т самосуда – это вполне естественная реакция на то, что наше государство пока еще весьма и весьма слабое. С нравственностью, с пониманием того, что нужно делать, у нас пока еще весьма и весьма неважно. Каковы причины назидательного тона дочери при разговоре с матерью, материально от нее независимой? Назидательный тон дочери, сказать наверное, пришел от матери. Что такое назидательный тон? Это желание другого проконтролировать, подавить, управлять им. наш Вероятно, от матери дочь это унаследовала, и сейчас это возвращается к матери. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Бабушка болеет, у нее бывает помутнение рассудка, она почти беспомощная и при этом требовательная, и постоянно капризничает. Как себя вести с ней? Как с ребенком. Когда ребенок капризничает, требует, то нужно его любить, но при этом нужно его воспитывать. Так же можно воспитывать и бабушку. На самом деле процесс общения людей – это процесс непрерывного воспитания. Что такое воспитание? Это развитие души. Это умение любить. Через... Чем р е е з ч больше у нас любви, тем больше у нас энергии. Чем больше у нас энергии, тем больше масштаб наших желаний и возможностей. И мы раскрываемся. Поэтому, когда мы общаемся, мы конфликтуя, должны решить конфликт через любовь. Только любовь объединяет конфликт. Чем больше наши способности, возможности, чем, б о л так сказать, незауряднее, тем масштабнее наши конфликты. И тем больше должно быть у нас любви. Все вполне естественно. Поэтому любое общение — это есть конфликт, и это есть воспитание, в котором наблюдается либо деградация, когда идет озлобление, и после этого уменьшается энергия и наши возможности, либо наоборот, любовь и раскрытие наших возможностей. Как болеть за, люб... за любимую футбольную команду, чтобы это не повредило душе, особенно при просмотре матчей в прямом эфире? Ну, в принципе, болельщики, мне кажется, делают правильно. Нужно... для Что такое болеть за какую-то команду? Это выбрасывать энергию. Именно. Радоваться, кричать, переживать. То есть э это активное участие эмоциональное в, в команде. Поэтому и прыжки, и крики, и радость – это э форма отдачи энергии. И в этом плане как раз, э когда человек поет, танцует... Болеет за какую-то команду – это все форма творчества. Другое дело, что э, сказать, энергия это должна работать все-таки на развитие, а не на разрушение. А то, что многие болельщики уже удовольствие получают не от, болель, не от того, что болеют за команду, и, и хотят помочь ей победить с просто выбросом энергии, А для них уже болеть за другую команду – это возможность возвыситься над кем-то, ощутить себя сильнее вместе с командой и, значит, подавить другого фаната – это уже, т сказать, обратная сторона медали. Эта энергия идет уже не на любовь, не на творчество, а на разрушение. И в Европе это эта тенденция достаточно сильно прослеживается и набирает обороты. Это как раз показатель того, что люди любить разучились. Любовь должна объединять. Когда любви нет, тогда идет именно разъединение. Энергия начинает разрушать и разъединять. Какие виды отдыха хороши для человека, который заботится о своей душе? Ну, здесь два противоположных состояния. Одно – максимальная отдача энергии на физическом уровне, реализация желаний, а другое – максимальных ограничений. Поэтому полезно и то, и другое. сказать, в одно время человеку полезно совершенно монотонный отдых, минимум эмоций, чтобы он отключился от всего, совершенно монотонная еда, монотонное, сказать, монотонный график и никаких других эмоций. И тогда ему легче отрешиться от всего, восстановить энергетику, и переключиться на другое состояние. И одновременно, так сказать, отдых, когда он отключается от всех моментов и активно погружается в спорт, э, сказать, в различные, так сказать, вода помогает, любые активные действия, в принципе, это выброс энергии, и это и есть отдых. Смена в и д о сказать, человек лучше всего отдыхает, у ч е н ы е установили, когда он просто меняет способ отдачи энергии. Вот когда одна рука устала, ч е о к отдыхает, скажем так, 20 минут для восстановления. А если в это время работает другая рука, человек восстанавливается за 10 минут. Почему? Потому что энергия сказать, одна перешла в другую. Поэтому, когда человек работает в определенной сказать, скажем вот физике, математике, почему они в альпинисты шли? Потому что на энергию нужно отдавать, но в другом аспекте. И восстанавливает, баланс выходит балансировка. Потому что чем более разнообразные виды отдачи энергии происходят, тем больше, в конечном счете, мы концентруемся и р на любви, как основном источнике энергии. Поэтому э все виды отдыха, где человек может заниматься спортом, э вода, движение – г он может общаться. Вот в этом плане раньше был популярен туризм, когда собирались группы близких людей и ходили по горам, жили в палатках. Это великолепно. Это и общение, и отдых, и преодоление каких-то экстремальных ситуаций. в е л и к о л е п н а эта тенденция. Сейчас она почти угасла. Так вот, такие варианты отдыха так же хороши, как иногда для человека п о л н о е у е д и н е н и е где-нибудь в монастыре. Закрылся человек, и для него это отдых. Поэтому просто нужно чувствовать, что вам нужно в данный момент. Во время беременности можно ли и нужно сдерживать свои желания, связанные с едой и перееданием? А если токсикост? Соблюдать ли пост во время беременности? Переедать? Дело в том, что иногда можно и переедать. Можно очень много наесться, чтобы сказать все наши органы заработали по максимуму. Но, т сказать, постоянное переедание или частое, оно приводит к очень серьезным проблемам, и это понятно. Так вот, Если говорить о посте, то уже ученые с т а н о в и л и что первые месяцы поста, когда только формируется ребенок, первые месяцы беременности, пост полезен. Почему? Потому что ребенку еще не нужно много физической энергии, ему нужна духовная энергия. И поэтому, когда женщина постится, отрешается первые, так сказать, месяцы беременности, то, так сказать, это благотворно может сказаться на ребенке. А когда плод уже начинает формироваться, здесь нужно питаться, питаться разнообразно, и здесь лучше доверять своим чувствам. Потому что женщине, то, то, что женщине хочется есть во время беременности, это, так сказать, организм ей сам подсказывает. Слишком сильно ущемлять себя жестко г о время беременности нежелательно, потому что Аскетизм, он может сказаться на р е б е н к е В первую очередь должно быть чувство радости любви. Аскетизм есть особенно для женщины иногда д а е т моменты уныния. Поэтому беременной женщине увлекаться различными техниками и так далее нельзя. И главное любовь, сказать, ощущение счастья, принятие любой ситуации. сказать что бы ни сделал муж или что бы ни сделали окружающие, душе должна быть любовь. И если вот это главное эмоциональное ее состояние сохраняется, оно ей подскажет, что есть, когда есть и как. в о з м о ж н а ли дружба между детьми и родителями? Не приводит ли это к нарушению з а п о в е д и почитания родителей? Что такое почитание? Это уважение. Я говорил, дружба — это любовь без секса. Сказать, ощущение дружбы это любовь, тепло, когда физический аспект не в к л ю ч е н Поэтому дружба между родителями, она вполне естественна. Нужно любить родителей, их почитать и дружить с ними одновременно. И именно когда из есть... дело в том, что любое общение с другим человеком, оно включает различные уровни общения. И различные, так сказать, это уровень дружеских отношений, уровень родительских отношений. и детских иерархия. это уровень начальник подчиненный. это уровень э, ребенок э, иногда у детей, когда родители стареют и слабеют возникает к ним э, сказать родительские чувства. это тоже э, сказать, одна из форм общения и это достаточно часто и ничего страшного. Так что дружба может быть э, у всех и это, это нормальное чувство и э, сказать это вполне естественно. Как работать с унынием, если в жизни практически не было ситуаций, которые вызывают уныние? Уныние, как правило, результат п р е т е н з и и Если у меня претензии к другим, потом появляются претензии к семье. Претензии – это ощущение превосходства. Что такое претензии к судьбе, недовольство судьбой? Это ощущение превосходства над своей собственной судьбой. Вот она не такая, какая она должна быть. Не нравится судьба? Меняй ее. Как изменить судьбу? Меняй себя. Значит, вместо недовольства нужно приводить себя в порядок. Какой позитив в унынии? Уныние это срезание всех желаний, веры в себя, возможностей. Когда у человека совершенно нет энергии, если он не и д е т к любви, то ему нужно ограничить себя в возможностях. Вот уныние обрезает нам все наши, т с к а т ь энергетические устремления. Вот, выска, то есть э т а форма сохранения Сохранение своей энергетики. Пессимизм, уныние. То есть, сказать, то, что мы называем унынием, еще раз говорю, не бывает только плохого или только хорошего. Уныние, пессимизм — это форма адаптации к пониженной энергетике, как результат повышенных претензий, а г р е с с и и к миру и другим людям. У моей матери были так называемые срочные роды, очень быстрые, с безболезненными схватками. То есть я, рождаясь в этот мир, не получила б о л е в о й прививку, самый первый стресс. По какой причине женщине-ребенку не дается эта боль? С какими внутренними проблемами это может быть связано? Боль, она заставляет идти к любви. Боль – это символ разрушения жизни, здоровья, тела. Поэтому если боли нет, значит, есть любовь. И женщина р о ж а е т легко. Если есть любовь, не только роды безболезненные, но и месячные безболезненные. А если есть повышенная привязанность, если мало любви, если есть агрессивность, то тогда все идет через боль, через проблемы, и роды, и месячные, и отношения с мужчинами. Как вы считаете, можно ли обращаться со словами благодарности любви к солнцу, земле, деревьям? Не лизничество ли это? Где грань? Дело в том, что Можно ли обращаться со словами любви и б л а г о д а р н о с т ь ю к своей ноге или руке? Мы часть э т о й природы. сказать Мы любим свою руку, ногу, мы заботимся о ней, ощущаем единство с ней. То же самое и к солнцу, и к земле, и к деревьям. А благодарить за что? Благодарить надо Бога. А вот язычник считает, что, так сказать, благодарить нужно солнце, природу и так далее. То есть, когда благодаришь часть, а забываешь о целом, тогда это уже что? Это уже принцип раковой клетки. Это искажение логики. Вот часто нам человек делает какой-то подарок, и мы ему благодарны. А, сказать, недовольны своими родителями. Так вот, родители нам дали жизнь, а человек нам дал подарок. И вот когда мы для нас вот этот подарок важнее, так сказать, чем... уважение к родителям и их почитание, это означает, что у нас что-то не в порядке в нашем мировоззрении. Это уже будущая болезнь. Каким образом наши души выбирают друг друга для человеческой любви? Дело в том, что на тонком плане как бы все уже произошло. И с о б ы т и я на физическом уровне, оно уже идет потом. Поэтому нашим душам уже уготована определенная встреча, и они встречаются. А потом через 10, 15, 20, 100, 1000 лет они встречаются на физическом плане, и все остальное происходит. Все сначала происходит на тонком плане, а потом на физическом. И это происходит по законам вселенским. Каким образом взаимодействуют наши клетки в теле? Ну, по естественным законам тела. То же самое наши души встречаются. Я считаю, это сказка, когда говорят, что души детей выбирают родителей. На тонком плане понятие случайность отсутствует. И, сказать, ребенок рождается там, где он должен родиться. Там, где, т сказать, его рождение будет работать на его любовь. А там, где он выбирает родителей, что он будет выбирать? Он будет выбирать единство с Творцом? Не всегда. Часто он выберет богатых родителей. Или, сказать, умных, или еще каких-то. То есть он будет исходить из вторичных аспектов. Если бы дети выбирали души родителей сами, то тогда было бы куча детей у богатых, о нищие бы вообще не плодились. Но происходит наоборот. Поэтому я думаю, эти сказки о свободе выбора на тонких планах, они просто тешат наше воображение и не больше. Какие могут быть формы отдачи любви к Богу? Когда мы жертвуем, это отдача любви к Богу. Когда мы заботимся о ком-то и любим кого-то, это тоже отдача любви к Богу, потому что все божественно. Поэтому чем больше мы отдаем любви энергии, тем больше у нас возможности, т сказать, любить Творца. Главное, чтобы с и с т е м а приоритетов не сбить. Сначала, сказать, чувство тепла и благодарности к Творцу, а потом уже ко всему остальному. Так о вот, е творчество, энергия, физическая активность, т э а -э, сказать, забота, внимание, все это, сказать, э -э, есть развитие, и это есть форма отдачи любви Творцу. Вы говорили, что боль души — это хорошо, это показатель, что душа живая. Но ведь боль души возникает при отрыве от наших привязанностей. То есть это показатель повышенной привязанности к миру. Когда мы говорим о боли души, имеется в виду небожественная ее часть. Естественно, э, так сказать наша душа — это наши чувства. А именно наши чувства обнимают всю Вселенную и привязываются, объединяются. И когда идет боль души, это разрушение э, привязанности с чем-то. То есть с э, и м и н у т н о е должно разрушаться. И когда оно разрушается, душа испытывает боль. И в этот момент она должна опираться на свое вечное, на божественное «я». И это вполне естественно. Поэтому, чем сильнее душа болит, тем, значит, сильнее мы наша любовь обращена к этому миру, а не к Богу. Как правильно пользоваться такими техниками, как, например, медицина, зарядка, массаж? Ведь молитва — это тоже техника. Ведь, по сути дела, любое действие в этом мире — это техника, то есть форма. Как же правильно сочетать внешнюю технику и внутреннее с т р е м л е н и е к Богу? Медицина, массаж, зарядка – это формы воздействия на наше тело. Так вот, мы можем отдавать энергию на уровне тела, мы можем отдавать энергию на уровне духа, и мы можем отдавать энергию на уровне души. главная отдача на уровне души в первую очередь здоровье должна быть душа вот отдача энергии на уровне души это любовь это молитва это сострадание это ощущение единства с другими и вот в этом плане энергия должна даваться в первую очередь потом это уже развитие способностей так сказать воли так сказать умение с чего-то добиваться потом это наше физическое состояние и прочее и прочее Если какое-то событие уже произошло на тонком плане, а значит, обязательно произойдет на физическом. Можем мы ли внутренне, реально изменившись, как-то повлиять на это событие и на его последствия? Я видел, что можно. То есть на тонком плане уже событие произошло, оно идет. И, т сказать, если мы меняемся именно на более тонком плане, на глубинном, то тогда происходит перекодировка. Поэтому чем позже мы начинаем включаемся в процесс, чем то, что называется... Зрелая карма, когда события, произошедшие на тонком плане, п о д х о д и т уже вплотную до своей реализации, часто изменить уже практически невозможно. Чем раньше мы включаемся в этот процесс, тем легче им управлять. Но на очень глубинном процессе, даже практически осталось несколько секунд, может быть полное изменение. Другое дело, что выйти на эти глубинные уровни практически невозможно людям. Вот возьмите болезнь. Для того, чтобы реально бороться с болезнью, что нужно? Профилактика. То есть нужно бороться там, когда она только начинается. Так вот любые, любое событие по той же схеме развивается.